Глава двадцатая «Я виню себя за то, что этого не случилось раньше». Голос Дарины переполняло чувство вины, и я удивленно взглянула на девушку в отражении зеркала. Сестра Феликса стояла позади меня и застегивала на шикарном свадебном платье миллион крючков, до которых я сама не смогла бы дотянуться даже при всем желании. Наряд невесты, который Дарина и Мэт привезли в необъятном чемодане, был просто изумительным. Признаться, я боялась его надевать, даже прикасаться к нему. И первые десять минут смотрела на тончайшую ткань, разложенную на постели. Я не могла поверить в то, что мне придется влезть в эти кружева ручной работы с миллиардами различных страз, блесток и цветов. Не нужно спрашивать о размер той суммы, которую Фуллер заплатил за платье Дарины. И без этой информации я понимала — наряд стоит баснословных денег. Но Дарина не стала слушать моих нелепок отговорок и вялых возражений. Велела надеть платье, которое, ко всеобщему удивлению, село на мою фигуру идеально. И сейчас, когда до поездки во дворец бракосочетаний оставалось около часа, и я окончательно разнервничалась, Дарина вдруг огорошила меня своей фразой. «Что именно?» — не поняла я. Дарина придирчиво рассматривала мою талию, лиф, подол платья, но ее мысли были далеки от моего наряда. «Мне нужно было найти тебя, твой телефон, позвонить тебе или к родителям твоим приехать», печально произнесла Дарья. «После аварии на нашу семью свалилось много всего. Матвей тогда... У него были проблемы со здоровьем. Я была в положении. И куча разборок кругом. Словом, я как-то даже не подумала о тебе, а должна была. Ведь мой Феликс тебя так любит. И я это знала. Ты не виновата ни в чем, Дарина». Пылка возразила я. Мне нужно было самой действовать, а не верить слухам. Но теперь все в прошлом. «Ты права», — кивнула девушка. «Теперь у вас начнется другая жизнь. И Верочка просто чудо. Мои мужчины в восторге от нее, даже муж». Я напряженно улыбнулась, а Дарина, словно поняла мои чувства, громко рассмеялась. «Фуллер у меня просто душка», — по секрету сообщила девушка. «А Исаю у нас та еще наседка». Видела бы ты, как он опекал Матвея, пока меня не было. Мой брат — хороший человек. И я думаю, ему очень повезло с женой. Я смутилась и покраснела. Дарина сглаживала наше общение веселыми фразами, советами и обрывками воспоминаний, но я все равно нервничала и переживала. Возможно, не по той причине, что Дарья — сестра моего жениха и будущего мужа, а просто из-за грядущего события. Но на подсознательном уровне я готовилась к упрекам и подозрениям. Словно интуитивно ждала вопроса. «А ты уверена, что Вера — дочь Феликса?» «Я тоже выходила замуж после родов». Вдруг улыбнулась Дарина, поправляя прическу и закрепляя небольшую, но очень элегантную фату на моих волосах. «Признаться, будь моя воля, я бы до сих пор жила с Мэтом в гражданском браке. Но фуллеры такие упрямые, иногда они вчетвером меня жутко бесят». Я тихонько рассмеялась, а Дарина закивала, подтверждая правдивость своих слов. «Хорошо, что у нас теперь есть ты и Вера». «Очень уж я устала от сугубо мужского общества. А бабушки твои просто замечательные». Продолжала посмеиваться Дарина. Я немного расслабилась благодаря сестре Феликса. «Что ж, мы готовы», — резюмировала девушка. И вовремя. Кто-то настойчиво постучал в двери, за которыми мы скрылись от любопытных глаз мужчин семейства Фуллеров Исаевых. «Спасибо тебе огромное». Поблагодарила я Дарью, повернувшись к ней лицом. Девушка кивнула. Я увидела в ее глазах застывшие слезы, но сама девушка улыбалась. «Мой мальчик женится!» «Боже, я такая плакса!» Шмыгнула носом Дарина и тут же крепко обняла меня. «Ладно, все, нужно идти, пока эти дикари не ворвались сюда». «Нам пора выезжать!» Раздался громкий бас Матвей из коридора, а я от страха и неожиданности подпрыгнула на месте. «Ой, не обращай внимания, Сеня!» Махнула рукой девушка. «Мой муж только орет громко, а внутри он мягкий и пушистый». Я удивленно округлила глаза. Фуллер мне казался каким угодно, но только не мягким и пушистым. Этот мужчина был способен заморозить воду одним лишь взглядом, и я старалась не оставаться с ним наедине. Хорошо, что дом был наполнен гостями и роднёй, иначе я бы на месте скончалась от страха. Идем! выкрикнула Дарина, и уже тише, чтобы расслышала только я. Вот же нетерпеливый человек. Дарина передала мне небольшую сумочку, перекинула фату так, чтобы она скрывала часть лица, и распахнула двери спальни. И не нужно так орать, проворчала она первой, выходя в коридор. Я увидела Феликса в просторном холле нашего дома. Мой мужчина выглядел шикарно. Я готова была отказаться от поездки в ЗАГС и в ресторан, только бы остаться с ним наедине. Кажется, в глазах моего Феликса застыло то же самое желание. Я медленно приблизилась к нему. Кто-то из парней не сильно подтолкнул Феликса в спину, побуждая сделать шаг мне навстречу. И мой сай словно очнулся от транса. Шагнул еще ближе. Обхватил мою талию руками. «Платье не порви! Не испорт прическу! И макияж!» Громко предупредила Дарина за секунду до того, как мой Феликс стремительно прижал меня к себе. «Какая ты у меня красавица, белочка!» Выдохнул он мне на ухо, когда громкий свист, крики и аплодисменты родни и друзей заполнили наш дом до самой крыши. Кажется, этот день будет самым счастливым в моей жизни. Разумеется, после того дня, когда родилась наша вера.